Тут они замолчали, возвращенные переливчатыми, скрипичными «Трамелла»,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 и так как ошибочные обороты речи брали у нее вверх над республиканской непримиримостью то ей все еще не больно хотелось сказать де ла трыму или скорее сделав сокращение в духе шансонеток или надписей под карикатурами затушевывавших частицу д ла трыму но она вовремя спохватилась и сказала госпожа ла трыму — Герцогиня, — как говорит Сван, — прибавила она с иронической улыбкой, показывавшей, что она только цитирует его слова, но не берет на себя ни малейшей ответственности за столь ребяческое смешное величание. — Доложу тебе, что я нашла его непроходимым дураком. Господин Вердюрен поддержал ее. — Он неискренен, всегда лукавит, всегда виляет, всегда хочет устроить так, чтобы и овцы были целые волки сыты. Полная противоположность Форшвилю. Вот это человек, говорящий вам в глаза то, что он думает. «Вам это или нравится, или не нравится? Совсем не то, что этот господин, который вечно ни рыбы, ни мяса. Впрочем, это как будто отдает решительное предпочтение Форшвилю, и я вполне одобряю ее. И к тому же, если Сван пытается разыгрывать перед нами роль светского человека, поборника-герцогинь, то Форшвиль сам, по крайней мере, имеет титул. Он всегда остается графом де Форшвиль». Деликатно заключил он свою речь, как если бы, будучи хорошо знаком с историей этого титула, он самым тщательным образом взвешивал его относительную ценность. «Доложу тебе», — продолжила госпожа Вердюрен, — «что он счел нужным направить несколько ядовитых и в достаточной мере нелепых замечаний по адресу Брешо. Понятное дело, раз он видел, что Брешо окружен любовью и уважением в нашем доме, то это было сделано с целью задеть нас, испортить наш обед. — Знаю я таких. Сердечные друзья семьи, ругающие вас на чем свет, едва только за ними закрылась дверь вашего дома. — Но ведь я же всегда говорил это, — сказал в ответ господин Бердюрен. — Это просто неудачник, ничтожество, которое завидует всему, что обладает какой-нибудь значительностью.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 Жить одной только любовью, реальностью, в которой он иногда сомневался, и еще больше повышалась в его глазах благодаря значительным, в общем, деньгам, которые ему приходилось платить за него, в качестве любителя нематериальных ощущений. Вроде того, как люди, сомневающиеся, действительно ли зрелище моря и шум морских волн, способные доставить им наслаждение, приобретают в этом уверенность, как равно и в высоком благородстве и полнейшем бескорыстии своих чувств, уплачивая по 100 франков в день за комнату в отеле и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 такими же билетами, и нельзя ли приложить кадете с тех пор, как он познакомился с нею, ибо ни на одну секунду он не допускал, что она могла раньше брать деньги от кого-нибудь другого, этот, так, по его мнению, несовместимый с нею эпитет, содержанка.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 В те вечера, когда Сван не оставался у себя дома в ожидании часа встречи с одетой у вердюранов, или, вернее, в одном из излюбленных вердюранами ресторанов на открытом воздухе в Булонском лесу и особенно в Сен-Клу, он шел обедать в один из тех элегантных домов, где был когда-то завсегдатый. Он не хотел терять связи с людьми, которые, как знать, может быть, когда-нибудь окажутся полезными одете, и благодаря которым ему и теперь часто удавалось доставлять ей удовольствие.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 И к принцессе Пармской, задававшей самые блестящие балы в Париже. Но он не получал впечатления, что находится действительно на балу, помещаясь с отцами семейства в спальне хозяйки дома, и вид умывальников, прикрытых салфетками кровати, превращенных в раздевальные, на парадное одеяло, которых сваливались пальто и шляпы, действовал на него приблизительно так, как может подействовать настоящее время на людей уже два десятка лет, привыкших к электрическому освещению, запах коптящей лампы или чаящего ночника. Когда он обедал в городе, то приказывал закладывать лошадей в половине восьмого. Переодеваясь, он все время думал об Адете, так что не чувствовал себя в одиночестве, ибо постоянная мысль об Адете сообщала минутам, когда он находился вдали от нее, то же самое своеобразное очарование, какое было присуще минутам, проведенным в ее обществе. Он садился в экипаж, но чувствовал, что вслед за ним туда вскакивает его мысль и усаживается у него на коленях, как балованное животное, которое водят с собой повсюду и которое будет сидеть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 он издевается над обществом. Он говорил себе, что очарование весны, которым он не может насладиться в Комбре, будет им найдено, по крайней мере, на Лебедином острове или в Сен-Клу. Но так как он мог думать только об Адете, то не знал даже, ощутил ли он запах листьев и светила ли луна. Появление его приветствовалось коротенькой фразой сонаты, исполнявшейся в саду на ресторанном рояле. Если рояли в саду не оказывалось, то Вердюрены принимали все меры, чтобы он был туда доставлен из кабинетов или из общей зала. Объяснялось это вовсе не тем, что Сван снова вошел к ним в милость. Ничуть. Но мысль организовать затейливые развлечения для кого-нибудь, даже для человека, которого они не любили, вызывала у них во время необходимых приготовления мимолетное и неглубокое чувство симпатии и сердечности. Иногда он говорил себе, что вот проходит еще один весенний вечер, и принуждал себя взглянуть на деревья, на небо. Но возбуждение, в которое приводило его присутствие Адетта, а также легкий озноб, не покидавший его с некоторых пор, лишали его спокойствия и душевного равновесия, этого необходимого фона для восприятия впечатлений, доставляемых нам природой.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 Однако с той поры, как он заметил, что многим мужчинам Адетта казалась женщина обольстительной и желанной, обаяние, заключенное для них в ее теле, пробудило в нем мучительную потребность добиться безраздельной власти над ней, подчинить себе самые сокровенные движения ее сердца.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 Она вкушала с незнакомцем.